Дальше говорю, предупредил деда, говорю за тем, чтобы вы, товарищи, имели понятие, от чего я в оставшиеся дни жизни ударился в столь странный, наверное, по вашему изысканию, стал мыслить о категориях, далеких от моей профессии. И началось все с того, что подумал я. Вот соберемся с духом, оживим, где сможем, любимую мою Москву а потом, как обухом по голове. Ведь нет таких чертежей, и формул тоже нет, по которым можно восстановить главное, без чего не задышит она, сердце ее не забьется. Главное, по-моему, тот самый московский характер, о котором я вам толкую. Поэтому дальше послушайте, наберитесь еще немного терпения. Смотрю я, что истинные москвичи простые Естественные какие-то, не чванятся, не принято это в Москве. Их иногда сердит, а чаще смешит, когда кто-то при них начинает выкозюливать, изображает из себя футынуты, ножки гнуты. Еще. Легки на подъем, особенно когда надо мчаться, кому-то помогать. Еще. Шумные, ласковые, целуются, милого их сердцу человека мигом согреют. В компании через чур даже горластые. Полночь, заполничь ничего не значит, Когда разведут споры, разгорячатся. И тут, глядишь, чуть до рукопашной не дошло. А кто-то сбил все в раз одной ядреной веселой шуткой. Оборвался спор, как будто не было его. Все недавние спорщики смеются, заливаются. И опять вокруг сплошные друзья. И все хороши, и всем хорошо. Деда закашлялся, потянулся за полотенцем, спрятал в него вспотевшее лицо. «Это же готовая диссертация!» — удивился Павел. Он решил занять время, чтобы деда передохнул немного. Трудно стало крутому говорить. Больной ведь человек, лежал бы себе спокойно, сердце берег, музыку по радио слушал. «Реферат!» — скромно поправил деда, и отложил полотенце в сторону. «Для диссертации, товарищ Полюшкин, мне не хватает справочной литературы. Но если эти остолопы в белых халатах не разберутся со мной в текущем месяце, глядишь, я и за диссертацию здесь примусь. А что?» Как-то по-петушиному глянул деда. «Диалектика и порайонная...» Дифференциация московского характера в его социальном, экономическом и историческом аспектах. Звучит, Полюшкин. И открыл на знакомой странице небольшой темно-зеленый томик. Вслух читая обламонище, добродушно попросил Павла Деда. «Вам ли описывать нашу Москву? Вы в Москве чужеземцы».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 Начал читать Полюшкин, сначала медленно отметив про себя, что начальство его какое-то заводное. Верхние петь заставляют. Хочешь, не хочешь, умеешь, не умеешь, пой, Полюшкин, с начальством для начальства. Теперь деда требует читать стихи. Павел не любил стихи. Ему хорошие-то книги читать некогда. Вон, Юлиан Семенов. Со Штирлицем второй месяц лежат у него на тумбочке у кровати. Взглянуть на этот дефицит некогда, не то что открыть. Но когда же это деда такие верные стихи откопал? Перевернул к себе обложку. М. А. Дмитриев. Вытеснено золотом по зеленому полю. Московские элегии. Оказывается, вот они какие, эти элегии. Там на Кузнецком мосту блеск и шум, и гремят экипажи, А за тихой Москвой рекой заперты все ворота. Там, на Боярской Тверской, не пробил час привычной обеда, А на Пресне, откушав давно, отдохнули порядком, И кипит самовар, избираются на вечер гости. Церера слушала Павла, осмотрела на деду. Крутой не замечал ее взгляда. Полуприкрыв глаза, он крупными сухими губами, со следами белесой пленки повторял за Полюшкиным странные те стихи, как молитву. «Стоп!» — поднял указательный палец деда. Полюшкин и в самом деле с сожалением перестал читать, Недовольно взглянул поверх книги на деду. «Давай сюда!» — отобрал он книгу у оторопевшего Павла. «А теперь рассказывай. Вот жил ты на самотеке». «А -а.,», засмеялся Павел. «Ну, хитрый живой Александр Иванович! Я из-за того и в стихи эти врубился, что сразу самотеку вспомнил. Смотрите, целый век прошел, события были... Эпохальные, и Москва не в стороне, в самом эпицентре их. Все, кажется, взорвано, покорежено, сломано, отстроено новое, все новое, общество. Дома вон какие отгрохали. А ведь и при мне была самотека со своей географией и историей. Имела округу владений, и там мы были хозяева. И двух наших горок в переулках, и катка... ЦДК. Законы такие нигде не были писаны. Но жизнь у нас значительной своей частью шла на улице, во дворе. Опасно было заходить за черту наших владений, но и другим неповадно было нарушать ее. Сколотим компанию своих. Тогда и в Эрмитаж можно пойти, и в клуб, в каретный ряд, на железную маску. Ходили на протырочку». Первый билета три показывает, остальные как надавят, так пробкой в зал влетаем. Тут нас не выловить. В клубе этом главными были боевые ребята с малюшенки, так место общий двор с несколькими домами называлось у центрального рынка. Но нас они не трогали, ведь и мы их пускали на наши горки. Помню, наш каток ЦДК почему-то закрыли. «Туда мы, как свои, только через забор лазили, на скамейках коньки обували, а свои ботинки — на шнурки через шею и подмышки. В раздевалке ведь билеты спрашивали, а с деньгами было напряженно. Да, черт меня дернул одному пойти на каток «Динамо» на Петровку». «Не каток, плевенькая подмороженная лужа. Бывает в жизни так, когда будто черт под локоток ведет». Знаешь, что не надо идти, а идешь. И билет взял. В теплой раздевалке, как путный переобулся, Обувь сдал, талон получил. И вышел на лед. Лампочки горят, музыка играет. Песня такая нежная, догоню, догоню. Ты лукаво кричишь мне в ответ. Я и круга не сделал, чувствую, Какой-то носорог сзади идет И примеривается подковать меня. Я от него влево, вправо, Успел физию его запомнить, срезал он меня на вираже. Пропахал я часть пути, слышу, он говорит кому-то. «Этот самотечный цедыковец больше не сунется». «А знаете, Александр Иванович, а ведь и в самом деле, если задуматься, разная Москва, и москвичи разные со своими особенностями, правильно?» В одном городе будто разные его города и деревни собраны. Но в своей деревне на самотеке, в те-то трудные, такие жесткие и все-таки нежестокие годы, я себя чувствовал под защитой своей улицы, своего переулка, своего дома. Понимаете меня? Только сейчас до меня дошло. Был я маленький, плюгавенький, тощий заморыш. Но я у себя никого не боялся, понимаете? Дома берегли меня добрые старики Ковынёвы, Мама с тётей Шурой, соседи присматривали. Во дворе в переулке мы все держались вместе. Мы могли подраться один на один, но по делу я знал, Моя улица вся за меня. И когда я своим сказал, тому чуваку с Петровки накостыляли. «Чёрт побери, Александр Иванович!» Вот этот старик, почему-то автор стихов, представился ему стариком. Павел положил руку на зеленый томик элегий. Совсем не о такой, не о нашей жизни писал. А как же так получилось? Как вышло? Что во многом совпало. Век ведь прошел, до да какой? Дайте мне почитать вашего поэта. Хоть завтра назад привезу, а? Церера во все глаза смотрела на своего Павлушу, и он казался ей другим, незнакомым, но в том незнакомом что-то ее привлекало еще сильней. А деда? Деда улыбался своей младенческой улыбочкой, душа его успокаивалась за Палюшкина, боязнь, что подомнут его под себя верхние, уходила с каждым словом Павла. И все-таки главное было не это, — так думал Александр Иванович Крутой, — а чувствовал, что не так страшно помирать, когда есть кому свое дело и Москву свою оставить. Таких именно слов в нем не было, но свободней, легче стало дышать, и захотелось еще говорить, еще говорить с Павлушей, с девочкой его большеглазой и доброй. «Бери! О чем речь?» Деда протянул книгу Павлу. Павел взял уже ее за угол. — Стоп! — Ну-ка, ручку мне, товарищ Полюшкин. Полюшкин немедленно вытянул из кармана Паркер. Деда по старой привычке надолго задержал перо над нижней частью белого листа в начале книги, под памятником Пушкину. Рука деды заметно дрожала. Потом перо попало на гладкую поверхность бумаги. Дорогим, любимым москвичам Полюшкиным на память от деды. А крутой! Павел с Серерой через плечо смотрели, что там пишет деда, и не сдержались, ахнули. «Перо у тебя отличное, Павел!» Так само слова вы танцовывает, протянул он Паркер Полюшкину. «У вас отличная!» — с ударением произнес Павел, возвращая ручку в руки деды. «Дарю от всей души!» Хорошие самописки были слабостью деды, и Павел перенял эту слабость. Они с дедой любили качественные перьевые ручки, которым у нас даже чернил не купишь, не радугой же их заправлять. Дрю не доставал. Благородного, темно-зеленого цвета, совсем как томик московских элегий, Павлуша отдарил Паркер крутому, который очень и очень оценил этот дар. Именно сейчас, когда, возможно, больше и не пригодится он Александру Ивановичу. Деда опять вернулся к взлелейной им теме. «Продолжаю. Но теперь посмотрим на наших земляков и с другой стороны. Очень. Даже слишком много амбиций. Это удивительно» но так оно и есть. Ведь при всей простоте, доброте, доступности к душе москвича каждый обнаруживает свой гонор, каждый сам по себе. Нет, нет в нас сплоченности. того так просто, так за здорово живешь, достается Москва приезжим. Все мы друг про друга знаем. И выходит... Тот нехорош, этот никуда не годится. А вот появился тихонько, несчастный, полуголодный, В глаза снизу вверх заглядывает и расположил, скромничает. Носком драненького ботинка землю перед тобой ковыряет. О нем начались заботы, его по домам водят, Знакомят с нужными людьми, жалеют, а стало быть, изо всех сил ему помогают. И вот уж он уже вскарабкивается, уже умастился на высоком кресле, заглядывает к нему московские его дружище, тот, кто делил с ним и хлеб, и кров, а его в упор не видят. Это в лучшем случае. Обычно, успел я за свою жизнь наглядеться таких примеров, даже стараются так далеко отпихнуть его от себя, да не просто, а принародно унизив под зад коленкой, чтобы никогда, нигде поблизости больше этот дурень не возникал, не напоминал даже одним словом, одним своим присутствием о прежних мытарствах новоиспеченного москвича. Стало быть, по заслугам получил обламонище. Еще замечание. Москвичи славились на всю Россию своим хлебосольством». Но вот вам и еще критика нынешнего московского характера, либо замечание насчет частичной, но значительной потери его в наши дни. Переменились, перестали гонять чаи, знаменитые московские водохлебы. Гостям теперь не выносят самовар, зато немедленно тащат из холодильника к традиционной обильной снеди бутылки водки. Это уж мой первый серьезный упрек москвичам. «Хотя я и сам не святой», — убежденно сказал деда, — «но и без самовара скучно, товарищи. Разучились на моей памяти на протяжении всего-то одной человеческой жизни, разучились москвичи свои разговоры разговаривать за долгим горячим чаем. А бабы, — грозно возвысил вдруг голос деда, — бабы разучились печь пироги. Убежденно сказал он и с укором взглянул на Цереру. «Отвечай, мол, теперь девочка хорошая за всех москвичей». «Да я умею печь пироги», — заспорила она. «Я даже хлеб умею печь». «Умеет?» — строго обратился деда к Павлу. «Все в порядке», — успокоил всех Полюшкин. «Ну вот и хорошо». Устало откинулся деда в подушки. Лоб, нос, щеки его опять покрылись крупными каплями пота. Он начал шарить руками, поискал полотенце. Церера вложила ему в ладонь его угол. Но деда неожиданно замер. Похоже, сильно кольнуло его. Дыхание сбилось от горячей резкой боли в сердце. — Все, хватит, — решительно заявила Церера. Деда тяжело дышал. Говорить пока не мог. Но зато рукой начал активно крутить. Понятно было. Убеждал, что сейчас отдышится, и разговор продолжит. Мол, не уходите, ждите. Может, врача? — предложил Павел. Крутой чуть приоткрыл голубые свои глаза и сверкнула в них дерзость. Ребром левой ладони он порубил по подлокотью правой неподвижной руки в том месте, где темнели следы уколов в вену. Грубый, чисто мужской жест. Деда справедливо рассчитывал на неосведомленность Цереры. — Видел? — хрипло прошептал деда. Павел не к месту расхохотался. — Ну, деда, ну ты даешь. одобрил он мысленно крутого. — Все понял. — Так кони сытые бьют копытами? Бьют, бьют, отмахнулся деда, скачите себе, но никак не мог он успокоиться, запомните, жива Москва и будет жить нами, как мы ею живем. В нас с тобою она жива, Полюшкин, понимаешь меня? Она до последнего дыхания с нами, в моем петухе, в ваших детях она продлится, этим я живу, пока живу. И деда поднял крепкий круглый кулак над головой, и светились, серебрились его седые, коротко стриженные волосы на крупной голове с высоким выпуклым лбом. «Александр Иванович, родной!» — встревоженно наклонилась к нему Церера. «Живите, сколько вам захочется. Вы только скажите, я каждый день буду к вам приезжать, ладно?» «Девочка моя!» Осторожно взял ее за руку деда, и рука деда была лихорадочно горячая, сухая. «Добрая девочка, что я могу сделать для тебя?» «Поправляйтесь, Александр Иванович», — не раздумывая, попросила Церера. «Врачи вас поставят на ноги, отпустят, и мы отвезем вас к моей маме в Пупырышкино. У нас там к осени сауна будет», — встрял Павел. Что это за зверь такой, — удивился деда. Финская баня с парилкой на берегу пруда. Вся родня строит, братья мои, муж Тани, сестры. Павел вот тоже участвует, хотя ему некогда, у него докторская. Парилку я люблю. С березовым веничком из отдушки душу выгонять. Мечтательно улыбнулся деда, и глаза его стали голубее весеннего неба. Ну что ж. Идея отличная. Вперед! Полюшкины вежливо посмеялись и вышли от деда. Церера прикрыла за собой дверь, и сквозь матовое стекло двери увидела, как тяжело откинулся он на подушку, которую перед уходом Церера взбила и поставила ему повыше. Лицо деда смотрелось нечетко, расплывчато, будто опускалось в воду. Да, быть левой рукой Боброва — это не с дедой в шахматы в рабочее время играть, и нет пути назад. Даже на передышку не отводится срока, и Полюшкин жмет. Он тоже в атаке, он не робеет на новом рабочем месте, жизнь подхлестывает его и мчит Павел за Бобровым, как гонщик за лидером что-то в этом есть. Правда, домом своим Полюшкин перестал заниматься. Даже фамильный портрет, который сразу же после знаменательного того вечера на всякий случай забрал у тети Зины, портрет своего предка Полюшкин со спокойной совестью тоже уложил теперь в свои антресоли, и ни зимой, ни весной не удосужился вбить один единственный гвоздь, чтобы предок занял достойное, присмотренное и уготовленное ему сбоку от книжных полок место. Понятно, что при таком напряженном жизненном раскладе Полюшкин все переносил поездку к Крутому на лучшие времена. И вдруг деда сам позвонил ему на службу. «Павел Павлович!» Услышал Полюшкин в телефонной трубке голос деды, такой знакомый, хрипловатый, с одышкой. «Я? Я?» — обрадовался крутому Павел. «Александр Иванович, вы откуда?» «Из дома. Откуда еще?» — сообщил довольный деда. «Петух тут возле меня крутится. Все семейство предели. Может, вечерком с Серерой заглянете?» «Как ваше здоровье?» — Павел почему-то почти кричал. Он почти кричал крутому в трубку, хотя все хорошо было слышно. Может, потому он рвал голос, что не знал, какие подобрать слова, чтобы отказаться. На этот вечер он должен был встретить Боброва с Дрюней, который приведет нового колбасного короля в ресторан Дома кино». Короля только что перевели из Арзамаса, он еще не успел очухаться в столице, сам нашел земляка Силкина, и его надо было немедленно брать за зебры, по словам Дрюни, потому что потом к нему не подступишься. Конечно, Полюшкин мог довести Боброва до дома кино, усадить в ресторане с Дрюней и его королем и помчаться к Крутому. Но Бобров обязательно захочет знать... Что это нашел Палюшкин для себя важнее их встречи? И Бобров не поймет Павла, если тот скажет правду, и не поверит Павлу, если Палюшкин что-нибудь соврет. Конечно, неудобный сегодня момент деда. Здоровье мое отличное, — слушал задумавшийся Павел, славный родной голос деды. Так вы заедете? Александр Иванович, понимаете, как вам сказать, тут у меня... «Ладно, в другой раз», — сказал деда. Вот и он не понял Павла. Обиделся, кажется. А не хотелось бы. Но ведь крутому тоже правду о вечере в доме кино не скажешь. А на вранье у него особый нюх. «Да чего же любит начальство заполучить себе работников всего? Со всеми потрохами». «Цереру поцелуй», — сказал деда. «Звони, раз заехать не сможешь. Я все время дома». Даже во двор без провожатых не пускают. «Александр Иванович!» — кричал в трубку Павел. «Мы с Церерой в ближайшее время обязательно. Вы простите, я не знал, что сегодня можно к вам. Я бы все переиграл». «Ничего, ко мне всегда можно. Валяй, играй в свои игры». «Я подожду», — сказал деда и положил трубку.